— Даша, попробуешь меня остановить? — непринужденно спросила Даша, глядя ему в глаза. — Отойди, некогда. Они недолго мирились взглядами. Славка отступил, бормоча, сдурела. Даша медленно обогнула гостиницу, прибавила газу и поехала на мост. Она считала, что поступает единственно правильным образом. Если француз не захочет в официальные свидетели, а самому ему предъявить без улик нечего, «Будет молчать и требовать консула. В чем окажется совершенно прав. Ближайший французский консул в Новосибирске. Флиссак выиграет время. Другое дело, что его вполне могут ухлопать, пока консул сюда доберется. «Это, надеюсь, не есть арест?» — спросил француз. «А если предположить?» — спросила Даша. «Мой иностранный подданный, имею все права требовать консул для Франц. И, кроме, кстати, того, положено предъявлять обвинение или ордер. У вас нынче не есть сталинизм». «Ох, при Сталине я бы с вами молнами поговорила, — мечтательно сказала Даша. Хотя при Сталине вас бы сюда и не пустили, да и при Брежневе тоже. И история вроде нашей была бы невозможной. Мадемуазель Дария, неужели вы есть быть сталинистка?» «А неужели вы есть быть писатель?» — усмехнулась Даша. «Не валяйте дурака, надоело. По-русски вы не хуже меня, говорите, сама слышала, так что не будем придуриваться, времени нет. Я не думаю, что этот доморощенный апаш шел приглашать вас на переговоры. Агеев предпочитает более рационалистические методы. Вас пример Зыбина не убеждает? «Кто это есть?» «Хватит, а?» — сказала Даша. «Если вас непременно нужно припирать к стенке...» «Поедемте ко мне и послушаем запись. Ту, где вы на чистейшем русском воркуете с Зыбином». «Вы его арестовали?» — спросил вдруг Флиссак. «А вы что, не знаете?» — Даша удивленно покосилась на него. «Похоже, и в самом деле не знаете. Вашего Зыбина убили аж четыре дня назад. Верю, что для вас это полная неожиданность. Должно быть, он сам должен был вам звонить ради пущей конспирации. Вот вы и не беспокоились, а?» — Ну, говорите, мой парижский друг, иначе в самом деле придется отвезти к нам в контору. — Но вам это совершенно ни к чему. Конечно, против вас ничего нет. — Но ведь засветитесь. И потом Агеев отчего-то решил, что вы сели ему на хвост, недвусмысленно бросили вызов, оттого и послал киллера. — Но почему он так решил? — Каюсь, — сказала Даша чуточку пристыженно. — Я сегодня недалеко час назад... Кинула ему в ящик письмешка, который он принял за ваш картель. Картель вызов на дуэль. Не было у него другого объяснения. «Мадемуазель Дария, это грязная игра», — кивнула Даша. «А крутить в моем городе непонятные интриги — это честная игра? Прикидываться писателям и подсовывать чужие романы — честная игра? Притворяться другом Дюруа, о котором у меня самые лучшие воспоминания». Наконец, микрофончик мне подсовывать. Кстати, вы мне должны энную сумму за шапку, которую пришлось распотрошить на кусочки, чтобы извлечь вашего клопика. Я серьезно. Лезьте в карман, метр, и выкладывайте 400 штук. Я женщина небогатая, зарплату и так задерживают. Интересно, чтобы у вас в Париже сделали с нашим частным сыскарем, по сути он дюрюа, клопа в шапку? «Долларами можно?» — невозмутимо спросил Флесак. «У меня осталось мало рублей. Можно, — сказала Даша, — по курсу». Подавая деньги, француз усмехнулся. «У вас совершенно европейский склад ума, Дарья». «А то, — сказала она, как ни в чем не бывало, пряча баксы, — хотели выехать на чувствительной славянской душе, дудки. У нас капитализм строят. Самая любимая была шапка». «Так это и в самом деле не арест?» нет. Неужели хотите сказать, что я и в самом деле провалился на чужих романах? — Ага, — сказала Даша. — Вообще должна признать, это чистая случайность. Мой друг читает по-французски, я ему привезла из Парижа охапку детективов. — Дюруа мне не говорил, а он и не знал, — сказала Даша. Я с ним уже распрощалась, и тут неожиданно оказалось три часа свободного времени. Рейс задерживали, у вас ведь это тоже случается, забастовка какая-то. Я и погуляла по книжному магазину в Орли. В самом деле нелепая случайность. Мадемуазель Дария Деруа и правда мой школьный друг, но помог он мне не только по старой дружбе. С ним поговорили, он понимал, что затронуты интересы Франции. — Я вся трепещу, — сказала Даша, въезжая в тихий дворик. — Так романтично. Вы часом не алмазные подвески должны были на балу срезать у губернаторши? а не сдать ли мне вас в контрразведку? Ведь если интересы Франции, значит, вы самый натуральный шпион, а это уже не моя компетенция. Не наезжайте на меня так напористо. Во-первых, вы уже прекрасно понимаете, что улик против меня нет никаких, тем более контрразведки. Зато я прекрасно понимаю, что если вас отсюда вышлют, вы навсегда станете вне игры. Сами сказали. Вы же не дали мне закончить. Во-вторых, Вы не можете не понимать, что я готов с вами сотрудничать. Предположим, я это поняла. Даша остановила машину. И потому предупреждаю, не вздумайте вилять. Сплошные штампы, верно? Но извините за откровенность, ваше будущее зависит от того, как вы будете со мной сотрудничать, а не наоборот. Кто вы такой? Шпион, сказал он с легкой улыбкой, но исключительно промышленный. Международного класса, могу признаться без ложной скромности Вы зря связываете слова интересы Франции с политической разведкой Сто раз простите, но у вас до сих пор, несмотря на все изменения Совершенно по-варварски относятся к экономическим интересам государства У нас иначе Иные концерны имеют службы безопасности, превосходящие разведки некоторых государств Я слышала, тем лучше «Могу заверить, я не работал против вашей страны, хотя тут уже, уточню, не работал и ей во благо, исключительно на своего нанимателя. Я не буду называть ни его имени, ни концерна, чьи интересы представляю, достаточно сказать, что это весьма крупный концерн. Вы все равно не сможете проверить, я могу сейчас назвать любые фамилии. Это промышленники». То, что называется транснациональной корпорацией, но львиная доля ее принадлежит нашим бизнесменам, а потому интересы компании настолько тесно переплетаются с интересами Франции, что черту между ними провести решительно невозможно».